Глава восемнадцатая Задребезжавший от вибрации телефон, что безмолвно лежал на столе последние несколько часов, испугал ее и заставил прийти в себя. Катя посмотрела на загоревшийся экран и тяжело и раздраженно вздохнула. Ненужные, бесполезные воспоминания отвлекли ее настолько, что она едва не забыла о встрече с Александром Анатольевичем. Злясь на себя за то, что упустила ценное время и сделала меньше, чем планировала Катя, поднявшись из-за стола, быстрыми, уверенными движениями собрала все документы и материалы, которые не очень успешно изучала последние часы, и сложила их в сейф. Отключила компьютер, проверила, что ничего не оставила без внимания, и еще раз удостоверилась, что сейф закрыт, и только тогда вышла из кабинета. Ей все еще иногда казалось странным снова видеть знакомые стены и лица после почти пятилетнего отсутствия. Даже путь до кабинета Аверенцева, путь, что в прошлом Кате случалось проделывала несколько раз за день, переводил ее в замешательство из-за странного припоминания забытой привычки. Удивительно, но вернуться в прежнюю жизнь было сложнее, чем окунуться в новую. Опустевший без сотрудников и посетителей коридор навевал тоску. Катя, вдруг наткнувшись взглядом на дверь одного из кабинетов, сбилась с шага от несоответствия между фамилией на табличке в действительности и в ее воспоминаниях. Поражаясь своей внезапной чувствительности к прошлому, Катя с недовольством фыркнула и, не останавливаясь, пошла дальше. Сегодня она слишком часто возвращалась мыслями к Денису, но, вероятно, причина заключалась в родных местах. Она редко думала о нем вне Москвы. Ей было незачем намеренно травить себе душу. Пусть Юра переменил свою точку зрения и был готов забыть старые обиды, она не принадлежит к тем, кто прощает предательство. Вторые шансы – прерогатива наивных дурочек, еще не знающих и вовсе не желающих знать неутешительную истину. Способный предать никогда не предаст единожды. Каждая сложность, каждая ссора и спорная ситуация – шанс солгать, обмануть, поступить удобнее для себя. Катя могла только радоваться, что после вскрывшейся правды ее любовь к Денису умерла быстро. Он не заслуживал ни ее слез, ни ее понимания. Все аргументы в его пользу не выдерживали обстоятельной критики. Какое право он имел решать, чье здоровье и, может быть, жизнь ценнее? кати или Марии, ее подзащитной? Тогда он на все ее вопросы твердил одно. «Я пытался тебя спасти». Очень удобное оправдание для самых ужасных и циничных поступков. Денис купил Кате безопасность ценой свободы, здоровья и жизни невиновной женщины, беззащитной и страдавшейся. Его не волновала ее судьба, его не волновало, как Катя будет просыпаться по утрам с подобным грузом на душе. Он, знавший ее лучше всех, решил, что во имя ее, якобы спасения имеет право на любой цинизм. С первого дня учебы Катя понимала, какие риски включает ее профессия и почему эти риски стоят того. У нее были принципы, непоколебимые именно потому, что она знала, чем они ценны и важны. Не раз поставленные под сомнение осмысленные до буковки, а не схваченные на лету без понимания содержания. Придав то, что по-настоящему составляет суть ее жизненных смыслов, Катя никогда больше не смогла бы себя уважать. а жизнь без самоуважения ее не устраивала. Денис хорошо это знал. Они многое с ним обсуждали, часто спорили, не соглашались, но в определяющем и главном были солидарны. Так она думала, доверяя его словам, его силе и любви, больше, чем стоило. Все, чего она когда-либо ждала и хотела от него — уважение и принятие. Ее суждений, поступков и решений, и как бы трудно иногда ни было, Она предлагала тоже в ответ, зная, что настоящая любовь не исправляет и не переделывает. Она принимает человека таким, каков он есть. Надеясь на поддержку и солидарность, она получила нож в спину и груз вины перед Марией, для которой в те дни оставалась единственной надеждой. Как после этого Катя могла простить Дениса? Понять, когда он не захотел понимать ее. Он выбрал предательство. чтобы уберечь себя от переживаний и возможной потери. Он должен был осознавать, что станет сопутствующим ущербом. Год после рокового для всех заседания Кате нередко снились жуткие опустошающие кошмары, состоявшие из парализующего смешения реальности и вымысла, сбывшихся страхов и испытанных чувств. Вмиг утративший последние искорки жизни взгляд Марии, когда был объявлен приговор. Искаженный, злорадный, совершенно ненастоящий смех Дениса на фоне безэмоционального голоса судьи, ухмыляющиеся лица представителей обвинения, словно топящие ее в себе разочарование и неверие в действительности случившегося. Боль всеобъемлющая и повсеместная. Катю немного отпустила лишь после одного долгожданного звонка. Аверинцев выиграл кассацию Мария, чьим защитником он каким-то чудом все-таки сумел стать, провела шесть месяцев в СИЗО и еще почти двенадцать в колонии из назначенных пяти лет лишения свободы. Жаль, что восторжествовавшая справедливость все равно не могла вернуть невиновной женщине полтора года ее жизни. Нормальной, а не проведенной в аду. Катя до сих пор не представляла, каким образом аверенцеву удалось найти возможность участвовать вопреки забитому на год вперед графику. и почему он все-таки вмешался. Сама она даже не решилась его просить. Александр Анатольевич и без того многое сделал для нее и Дениса в начале их профессионального пути, а взамен получил едва не вспыхнувший репутационный скандал. Она даже в глаза не могла Аверинцеву смотреть после случившегося и боялась представить, какой разговор наверняка произошел между ним и Денисом. За очередным витком воспоминаний коридор закончился неожиданно быстро. Почти уткнувшись носом в дверь, Катя пару секунд переминалась на месте, собираясь с мыслями. За порогом ее ждала не только непринужденная беседа между бывшим наставником и ученицей, но и профессиональный разговор между начальником и подчиненной. Она не могла не оправдать оказанного ей доверия снова. Постучав и дождавшись разрешения войти, Катя открыла дверь. Большой и светлый, добротно обставленный кабинет, в котором она со дня своего возвращения была только раз, на самом деле мало изменился с тех пор, когда она еще студенткой попала в бюро на стажировку. Обновилась техника, прибавилась в мебели, посвежились стены, но в целом время здесь показалось ей остановившимся. Она и сейчас, стоило пересечь порог, на мгновение почувствовала себя неопытной студенткой. Аверинцев, завидев ее, коротко улыбнулся и указал рукой на кресло у стола. «Катерина, добрый вечер. Проходи, проходи, садись». Сам он встал и подошел к тумбе неподалеку, где стояли чайник и пару кружек, явно принесенные из приемной. «В такой час секретари конечно, уже давно отсутствовали. Чай будешь?» Пользуясь тем, что Аверинцев увлечен приготовлениями, Катя ухмыльнулась. «Шутливо, конечно». Ей всегда досаждало, что кофе у Александра Анатольевича не водилось. чая она не особенно любила, но выбора не было. «Конечно», — произнесла она с легкой улыбкой в голосе. «Спасибо». Аверинцев кивнул, все так же, не оборачиваясь, попросил. «Ну что ж, рассказывай, как дела. Рада, что вернулась?» Размышляя над ответом, Катя наблюдала, как он идет назад с двумя кружками и пачкой печенья в руках, как осторожно и неторопливо перебирает ногами, будто совсем немного, но не доверяя собственным конечностям и координации. Если кабинет почти не изменился за эти пять лет, то оверенцев постарел. Когда она уезжала, в нем не было ни одной черты старости, и сейчас видеть его таким оказалось очень грустно. «Дела отлично», — отведя взгляд, Катя начала говорить. «Я рада, что вернулась. Мне всегда нравилось работать в бюро». «Я всему здесь научилась, вы же знаете, и до сих пор учусь», а Веренцев одобрительно хмыкнул. «Про учебу — это правильно. Я сам, — он с выделил второе слово, — все еще учусь». Катя улыбнулась, узнав прежнюю несерьезность Александра Анатольевича к собственной персоне. Его непосредственность всегда нравилась студентам. В связке ученик-наставник он видел только горизонталь обмена знаниями и никакой вертикали. Какое-то время они обсуждали профессиональные вопросы и возможное участие Кати в одном долгоиграющем процессе. Немного коснулись положения дел в питерском офисе, а веренцеву нужен был взгляд изнутри. Катя заодно успела предложить один новый, показавшийся ей достойным внимания, профессиональный курс для общего повышения квалификации и практики. Вечер прошел продуктивно, но другого Катя и не ждала. Ей не хватало подобного обмена мнениями с кем-то, на чьи профессионализм и личные качества она привыкла равняться. А Веренцев всегда был для нее примером. Хотя, наверное, не в такой степени, как для... Катерина. Александр Анатольевич неожиданно обратился к ней, уже собиравшийся уходить. «Скажи мне, тебя насчет Дениса Максакова никто в последнее время не расспрашивал?» Катя медленно обернулась. Внутри как-то странно опустела. «Нет», — она нахмурилась. «А должны были?» Аверинцев поджал губы, покивал головой, но больше для себя, явно над чем-то размышляя. «Роют под него», — сказал он медленно и не совсем уверенно, будто взвешивая аргументы у себя в голове. «Не уверен на сто процентов, но думаю, что прав. Кто-то хочет что-то накопать». «Он что, влез во что-нибудь незаконное?» — Катя вздрогнула, поразившись проявившейся в собственном голосе злости. Аверинцев, казалось, тоже не оставил ее эмоциональность без внимания. Маловероятно, но случались знаменательные процессы. Озвученный ответ показался ей более чем туманным, но требовать подробностей Катя не стала. Попрощавшись с Александром Анатольевичем, она вышла в коридор. некомфортное давящее волнение, не желало уходить. После вопроса о Денисе от радости и спокойствия не осталось и крупицы.